Глава 3. Андреас. Рад видеть, сынок, проходи. Радушно приветствует меня Олег Николаевич Крапивин на пороге своего дома. Здравствуйте. Легко нашёл? Не возникло трудностей? У меня есть навигатор. Буркою проходя в дом. Отлично. Идём в мой кабинет. Поболтаем немного наедине, потом со своим семейством тебя познакомлю. Вижу, ты не особенно счастлив, произносит, когда усаживаемся друг напротив друга в мягкие кожаные кресла. На стеклянном столике перед нами два стакана с дорогим виски двадцатилетней выдержки. Крапивин пьет только такой. Отец ему подарок искал, поэтому я в курсе. Врать не буду. Делаю большой глоток. Янтарная жидкость разливается внутри приятным теплом. Спасибо за откровенность. Крапивина нелегко смутить. Так и я с тобой хочу быть предельно честен, Андреас. Я отлично понимаю, что для молодого мужчины вмешательство в его личную жизнь крайне болезненно, особенно такого, как ты, самостоятельного, состоявшегося. Я все это понимаю. Только и ты с возрастом осознаешь, что родители никогда не пожелают плохого своим детям. Увы, житейская мудрость приходит только с опытом. Я не понимаю, что вы пытаетесь мне донести. Может, я просто познакомлюсь с невестой? Разве не для этого я здесь? Ишь, какой прутки. Успеешь, не торопись, усмехается Крапивин. Со всем своим семейством тебя познакомлю с огромным удовольствием. Еще немного погодя. Для меня крайне важно, Андреас, чтобы ты не злился на своего будущего тестя, чтобы мы с тобой друзьями стали, помимо того, что будем близкими родственниками. Знаешь, мы с Верой тоже вот таким образом познакомились. Наши родители дружили, очень хотели, чтобы мы стали семьёй. Конечно, мы артачились поначалу да еще как. На этом моменте, усветила медицины к моему большому облегчению звонит телефон. Иначе я бы точно зевнул, потому что его речь скука смертная, еще и с таким пафосом произнесенная. Ну и что из того, что его женили родители? Мне от этого ни жарко, ни холодно. Я испытываю лишь одно желание как можно скорее свалить из этого дома. Хорошо. Да, я сейчас буду. Коротко отвечает Карапивин своему собеседнику. Очень жаль, сынок. Мне нужно съездить в больницу срочно. Надо же, как не вовремя. Стало плохо моему пациенту, я должен присутствовать. Надеюсь, речь не пойдет о второй операции. Качает головой. Карапивин выглядит крайне расстроенным. Начинаю сочувствовать ему. В конце концов этот человек на самом деле спас множество жизней. Но он не может быть идеален во всем. Имеет право на недостатки и даже причуды. Правда, одна из них вмешалась в мою собственную жизнь, что совсем не нравится мне. Да что уж там, дико бесит. Черт, ладно, проехали. Решение принято. Породнимся, что уж там. Надеюсь, его дочь не похожа на крокодила. Моя сестра уверяет, что она красотка. Конечно же, Зафия промониторила все социальные сети, как только узнала, во что я вляпался. Обидно, что даже она поддержала отца. Андрей, хватит уже быть плейбоем. Я тоже считаю, что тебе пора остепениться. Сам ты вряд ли свой выбор на ком-то остановишь. Слишком любишь перебирать. Не преувеличивай. Это я еще преуменьшаю, братец. Тебе на самом деле пора остановиться. Я ужасно хочу по сладких племешек». Тебе своих детей мало. Конечно, мало, чем больше семья, тем лучше. Ну как в одиночку против всего семейства выстоять? Прости за форс-мажор, Андреас. Крапивен собирается очень быстро. Дальше о тебе позаботится моя жена. Ужасно жаль, я еще так много хотел тебе сказать, убедиться, что понимаем друг друга. Не проблема, Олег Николаевич. Не последний раз видимся. Ты прав. У Нас все еще впереди. Вера Павловна. Крапивин представляет мне спустившуюся статную женщину. Здравствуйте, Андреас, очень приятно познакомиться. Улыбается. Довольно обаятельная, выглядит прекрасно для своего возраста, стильная, ухоженная. Мне тоже очень приятно, Вера Павловна. Терпеть не могу отчество, зовите меня просто Вера. Хорошо. Хотите чай, кофе, чего-нибудь холодного? Пока нет, спасибо. Я ненадолго заехал. Пожалуйста, Андреас, не спешите. Я вернусь через пару часов. Произносит уже в холле крапивин. Вот черт, мне тут так долго торчать ни малейшего желания. Не могу обещать, у меня тоже есть важные дела. Ну, конечно, Андреас, мы не будем вас задерживать. Сегодня же просто знакомство. Я уехал, Верочка, скоро вернусь. Доктор скрывается за дверью. Жена Крапивина оказывается очень приятной собеседницей. Может поддержать разговор на любую тему, от биржевых котировок до последнего бестселлера Стивен Кинга. Но постепенно темы все же истекают, а причина моего тут присутствия так и не объявляется. Интересно, почему? Мы сидим в уютной гостиной. Вера все же уговорила меня перекусить. Все предложенное было на высшем ресторанном уровне. Затем кофе, тоже отличный. Стелла, видимо, сильно нервничает. Я пойду потроплю её, произносит Вера, видимо, почувствовав растущее раздражение, которое не пытаюсь скрыть. Буду за это признателен. У меня есть еще дела на сегодня. Жду около десяти минут. Ситуация все сильнее начинает напоминать фарс. Не потому, что бросили одного без развлечений, я взрослый мальчик, могу о себе позаботиться. Но какого в конце концов хрена? Сколько можно тратить мое время? Чем там невеста занимается? Треплет нервы, не дойдя до алтаря? Или, может, ей так же ненавистен этот договорной брак, как и мне? Кстати, почему я об этом не подумал раньше? И правда, может, девушка так же, как и я, бесится от внезапно свалившейся прихоти своего родителя? Может быть, нам нужно все обсудить в спокойной обстановке и дурацкое событие испариться? если выступим вместе? определенно есть шанс. Выхожу из гостиной. Дом большой, но я уже на такой стадии, что готов каждую дверь открывать, чтобы найти хоть кого-нибудь. Куда все запропастились? Поднимаюсь на второй этаж, продолжаю свои бесцеремонные поиски. Ну вот, дорогая, все идеально, слышится из за следующей по коридору двери. и Я понимаю, что достиг нужного результата. Не нужно так нервничать. Идем, он уже заждался. Недостаточно идеально психует невестушка. Почему-то сразу не нравится ее голос, грубоватый, высокий, надменный. Тем более, пусть подождет. ему полезно, на мужчину хорошо действует ожидание, предвкушение. Где она набралась таких мыслей? Что за доморощенный психоанализ? Поморщившись от растущей неприязнь к невесте, продолжаю стоять неподвижно. Тем более я ждала его так долго, наблюдала, как зажигает то с одной, то с другой. Настало мое время, теперь он будет за мной бегать. Может, тогда сказать Нене, пусть развлечет гостей. Издеваешься? Эта дура, она все испортит. Но гость остался совершенно один. Ох, не понимаю, Стелла, чего ты добиваешься? Своего, как обычно. Кривляется перед зеркалом. Я уже сильно и не скрываюсь, заглядываю в приоткрытую дверь, оцениваю, так сказать, невесту. Рыжие волосы, фигурка хорошая, все при ней. Грудь пышная, бедра округлые. Голубое платье выгодно подчеркивает изгибы. Только основная моя эмоция острое разочарование. Надежда, что договоримся с невестой полюбовно, рассыпалась в секунду. Не говоря уже о том, что в этой симпатичной головке куча планов психологических приемов по моему украшению. Бесшумно отхожу от двери и направляюсь в противоположную сторону.